Преподаватель Сальфеджио и новое трио. На следующий день унылая компания юных музыкантов заседала на лидином диване. Федя писал вопросы на маркерной доске лидиной мамы, а ребята также письменно отвечали. Выяснилось, что все как один сослались на зубную боль чтобы не разговаривать с родителями. Для достоверности им пришлось держаться за щеки, стонать, морщиться, пить обезболивающие лекарства, полоскать рот содой и ромашкой и делать вид, что они готовы пойти к стоматологу. Правда, Лида все-таки разболталась, то есть распелась перед бабушкой, и та заподозрила сразу и ангину, и переутомление, и повышение температуры, и новый нигерийский вирус. Но потом Лида при помощи ужимок и гримас Пыталась доказать бабушке, что просто прикалывается. Но бабушка поняла по-своему. Внучка издевается. «Лучше пусть бабушка обидится, чем ее хватит инсульт», — хмыкнула пианино из угла. «Что же теперь будет?» — думали дети. «Инструменты будут говорить нашими голосами, а мы будем подобны музыкальным деревяшкам. Это навсегда. А как же родители? Как же школа?» «Буду вместо школы на роликах кататься». Мечтательно сказала пианино. «С твоей-то фигурой!» Раскатисто засмеялась виолончель. Федя схватился за голову, будто что-то вспомнил, и написал на той же доске. «Нам надо найти с ними общий язык, почувствовать их настроение». «Да, именно так и учил Грик». «Грик? Григорий Иванович, преподаватель по сольфеджио, а заодно и руководитель оркестра». Легко сказать. «Да ты что, правда? Ах, вот в чем дело!» Послышались иронические нотки со стороны пианино. Лида подошла к пианино и погладила его по гладкой крышке. Пианино неуклюже подпрыгнуло и захихикало. «Прям как ты, Лидка!» Хотел сказать Митя, показывая на Лиду пальцем, но сыграл отрывок из балета «Петрушка». Зато его мысль... Слегка искаженно озвучила Виолончель. «Лидка, пианино такое же неуклюжее, как ты, и так же глупо ржет. Лида повернулась к Мите и разразилась военным маршем. Они могут читать наши мысли, написал Митя на доске и покраснел. А виолончели, хоть бы что, она даже не смутилась. Но самое опасное, что они не только высказываются за нас, но и выдают свои независимые мнения», — понял Митя. «То есть?» «У нас так скоро не будет права голоса», — написал на доске Федя. Виолончель насмешливо тренькнула. Федя сосредоточился. Он закрыл глаза. Сначала в воздухе перемешались различные шумы, скрипы, скрежет и даже стоны. Набор звуков, прямо как в фильме ужасов, чувствовалось нарастающее напряжение. Это Федя старался покорить инструмент силой мысли. Ему сопротивлялись сразу три инструмента. Затем звуки оборвались, как будто кто-то прижал ладонью струны, и все стихло. Федя на лицо приняло умиротворенное выражение. По комнате полилась негромкая, приятная мелодия для флейты. «Похоже на мелодию, одинокий пастух», высказалась пианино голосом, похожим на Лидин. Митя и Лида, неподвижно сидевшие в ожидании все это время, Зааплодировали. Флейта замолчала. Тогда Федя взял ее в руки и мысленно послал ей сигнал. Но она молчала, не откликалась. Ты должна меня слушаться, про себя приказал ей Федя. Никому я ничего не должна, капризно заявила Флейта. Я, может, только жить начинаю. Я хочу быть самостоятельной, а ты собираешься все испортить. теперь пришла очередь лиды она долго перебирала клавиши как будто только что их увидела и хотя они ускользали от нее как прибрежная волна она все прислушивалась все искала ту ноту которая совпадала бы с ее внутренним состоянием я так не играю заявила пианино не хочу не буду лида растерялась потом задумалась прислушиваясь к себе и вдруг ледяные пальцы занырнули в набежавшую черно белую волну скользнули вверх по клавишам все выше и поймали вот он тот самый аккорд теперь лида играла под аккомпанемент собственного пианино лида остановилась будто внезапно устала пианино подчинившись какой то неведомой силе заговорило настоящим ледяным голосом давайте найдем грига Митя не смог справиться с виолончелью. Он все время срывался на оперу «Князь Игорь», который никак не мог осилить в музыкалке. В конце концов, виолончель попросила вместо него. «Хочу есть. Яблочком не угостишь?» Лида взяла из вазы самое большое яблоко и поднесла к виолончели. Потом очнулась и отдала его Мите. Мите стало страшно. Если виолончель будут воспринимать как живое существо, то кем станет он, Митя? Он уже представлял себя в чехле, застегнутым на замок. — А меня не угостишь? — обиженно сказала Флейта. — Или ты для Левочки своего бережешь? Лида нахмурилась. — А тебе какое дело? — буркнула пианино. — Ну все, хватит! — прогудела виолончель. Как насчет Грига? — напомнила Митя и Феди пианино. Пока нам удается вставлять свои слова, то есть пока наши инструменты не заткнули нас окончательно, надо поговорить с ним. Он слишком взрослый, — робко подала голос Флейта. Он не поймет. Занятия в школе уже закончились. Стены отдыхали от звуков, разучиваемых гам и пассажей. Только уборщица баба Маня смывала последние следы с лестницы. Баба Маня была самым уважаемым, и самым страшным человеком в школе. Даже директор не внушал такого страха детям, как баба Маня. Она кричала на тех, кто без сменки, и на тех, кто со сменкой, на тех, кто приходил, и на тех, кто уже убегал, на учеников и на их родителей. Ее боялись даже учителя, и по мокрому полу ходили на цыпочках, прижимаясь к стенам. Для бабы Мани не существовало учеников, преподавателей и родителей. Были только вредители, которые топчут и топчут, и от которых нужно было охранять территорию. Митя выглянул из-за угла. Коридор был пуст. Швабра скрылась за поворотом. Ребята прокрались в класс. Григорий Иванович, он же Грик, рассеянно складывал вещи. Не то чтобы складывал, скорее запихивал и утрамбовывал стопки тетрадей в пухлый портфель. когда в класс молча вошли трое. Этих трех учеников Григорий Иванович звал нерадивыми, а, проще говоря, оболтусами. Особого интереса к ним не испытывал и больших надежд на них не возлагал. Но из-за того, что он являлся для них еще и руководителем оркестра, ему приходилось следить за их поведением и успеваемостью. Грик сто раз говорил детям, что талант — Это способности, помноженные на колоссальный труд. А эти трое были хоть и симпатичными, но ужасно ленивыми учениками. Родиолов Рожкова Свирестелкин. Вы немного опоздали, примерно на три урока, сухо сказал он ученикам, вглядываясь в недро портфеля. Или вы живете в другом временном пространстве? Троица молчала, и учитель поднял голову. Побледневшие лица умоляющие глаза. Что-то случилось. Учитель это понял. Их как будто распирало изнутри. «Рассказывайте», — потребовал он, и снова повернулся к своему портфелю. Навалившись на него животом, учитель пытался застегнуть замок. Друзья принялись наперебой рассказывать о происшествии. В классе поднялся невообразимый шум и трезвон. «От вашего трио уши закладывает», — сказал учитель. «Вам надо научиться работать в ансамбле!» «Постойте!» «Что это было?» «Импровизация?» «Ну-ка, сыграйте еще раз!» Учитель внимательно оглядел ребят и только тут заметил, что инструменты не расчехлены, а Лида даже не подходила к фортепиано. Он стал искать глазами телефон, записывающий устройство, любой гаджет, способный на уловку, но звук был слишком живым. Григорий Иванович, сядьте, мы сейчас вам все расскажем, произнес кто-то, и учитель удивился мелодичности голоса. Он помотал головой, словно смахивая с лица усталость, заставляя себя не поддаваться на детские хитрости, и сказал Так, мнение, когда встретимся завтра на уроках. Григ был в меру строгим, суховатым преподавателем. Этим он скрывал свою застенчивость. Внутри строгого Григория Ивановича сидел. Маленький робкий Гришенька, который каждый день в душе молился, чтобы урок прошел спокойно, без ученических вакедонов. Впрочем, детей вокруг пальца не проведешь. Может, поэтому они и называли строгого учителя за глаза то Григом, то Гришенькой. А если и не нападали на него, так только потому, что на 50% уважали его и на 30% жалели. Остальные двадцать уходили на разные чувства. От любви до ненависти. Все-таки Гришенька был не вреден и не ябеда. Все конфликты решал внутри класса. Никогда не мстил ученикам. Свои личные проблемы в школу не приносил. Плохое настроение на детях не вымещал. «Мы не можем завтра», — сказала Лида, не разжимая рта. По правде говоря, она и сама очень удивилась, что школьная фортепиано тоже понимала и могло ее Лиду озвучивать. «Григорий Иванович...» медленно подошел к Лиде, не сводя с нее внимательных серых глаз. «Мы не можем говорить!» По клавишам фортепьяно пробежали легкие волны, а по спине Григория Ивановича — мурашки. Григорий Иванович отпрянул от фортепиано и сел на стул. Он молча, не перебивая, выслушал всю невероятную историю детей. С ним разговаривали то флейта, то виолончель — в разговор вступала фортепиано, и он поворачивал голову на звук, каждый раз вздрагивая. Все же Гришенька был человеком чутким. Или просто нервным, ведь приходилось работать с юными дарованиями. Иногда виолончель вклинивалась с дерзкими замечаниями, вроде «А вы тут сидите, как истуканы, и ни черта, кроме своих теорий, не знаете!» И тогда Митя краснел. Григорий Иванович бросил виолончели. «Митя, не перебивай», но тут же спохватился и велел каждому встать рядом со своим инструментом, чтобы удобнее было обращаться. Григорий Иванович еще раз внимательно оглядел учеников. Может быть, он что-то упустил, надо было внимательнее к ним относиться. Может быть, он просто не смог раскрыть их таланты. А вдруг он просто-напросто не умеет находить общего языка с детьми? Так. Наконец вздохнул Григорий Иванович и вскочил. «Нет, не так!» Тут же сказал он и сел. Потом он снова встал и помолчал. Потом покружил по классу, цепляясь полами пиджака за стулья. «Хорошо, что вы пришли прямо ко мне», — сказал Григорий Иванович, хотя сам не был в этом уверен. «Мы что-нибудь придумаем. Обязательно». «Ой!» «Ну что вы можете придумать?» — уныло протянул виолончель. Григорий Иванович, на этот раз не дрогнувший перед голосом музыкального инструмента, упрямо выпрямился и повторил про себя. «Я взрослый, я взрослый, я взрослый!» «Значит, я должен что-то решить!» В дверь постучали. Вошел сторож и с каменным лицом сообщил, что закрывает двери. «Сейчас, сейчас!» Я тут э, занимался с отстающими. Сторож с усмешкой оглядел детей и вышел. В его усмешке было что-то загадочное и надменное. Будто он знал что-то, чего не знали ни учитель, ни дети, ни все сторожа в мире. Плейта вздрогнула и упала со стула. Фортепиано поспешило захлопнуть крышку, виолончель — задрожала